Глава вторая Будильник в телефоне трезвонил противно и настойчиво. Я специально положил аппарат подальше, чтобы нельзя было дотянуться, не встав с постели. Ругая последними словами собственную предусмотрительность, я выбрался из-под тёплого одеяла и, шлепая босыми ногами полинолеуму, направился к подоконнику. Уже потянувшись, чтобы вырубить телефон напрочь через кнопку питания, я зацепился взглядом за уведомление на экране. И хорошо, что зацепился. Ёлки, у меня через 15 минут назначена индивидуалка в зуме. По нашим временам подводить клиентов нельзя было никак. Такие удаленные тренировки давали хоть какие-то деньги, чтобы можно было платить за квартиру и не протянуть ноги с голодухи. Конечно, откладывать на будущее и помогать родителям уже не получалось, Да что там, даже нормально подготовиться к соревнованиям не выходило. Надо было тачку продавать и покупать чего попроще. Вот перспектива такого даунгрейда исподвигла меня на ночные подвиги. Вспомнив про кубуру, я поморщился и постарался выкинуть ее из головы. Никакого решения за ночь, понятное дело, у меня не родилось. Нужно было думать о тренировке. Как бы то ни было, всего через 15 минут я стоял перед камерой в спортивной форме. Свежий, подтянутый излучающий уверенность в себе и дружелюбие. По крайней мере, мне искренне хотелось так думать. Леночка — одна из самых любимых и верных моих клиенток. Рублевская жена — третья по счету у известного олигарха. Тот имел привычку раз в 3-4 года менять официальных жен, ровно в тот момент, когда подрастал первый совместный ребенок. Впрочем, бывшие на него за такое коварство были вовсе не в обиде. У него было достаточно денег, чтобы содержать в роскоши все свои семьи. Как-то раз, еще на очной тренировке, Леночка призналась, что ждет не дождется, когда же, наконец, закончится и ее вахта. Она говорила: Вот на свободе хоть заживу по-настоящему. Мп ревнивый, невозможно просто, о будущем рисковать не хочется. Пускай уж сам бросает поскорее, да денег на жизнь дает. В назначенный час Леночка появилась на экране. Как обычно, она предпочитала тренироваться возле бассейна, у себя дома, поэтому камера на ее стороне иногда не, кстати, запотевала. Но сейчас изображение было как никогда четким, поэтому от меня не укрылся легкий намек на синяки под ее глазами. Не подав виду, я включил музыкальную колонку, кивнул клиентке и сказал. «Привет! Выглядишь сегодня супер!» «Сразу видно, готова как следует попотеть!» «Привет, Гриш!» — кивнула в ответ Леночка. «Ой, догонишь же! Я как чувырла, невыспатая! Но все равно приятно!» «Нереально! Круто выглядишь!» — настаивал я. «Ну что, музыку включила?» Не слышу что-то на твоей стороне. Давай с разминки. Мне хотелось поскорее приступить к упражнениям. Чем активнее проходила тренировка, тем меньше сплетней мне приходилось слушать. Нет, конечно, сплетни и разговоры за жизнь — это тоже часть тренерской работы, куда ж без этого. И я тоже старался этот скилл качать. Но именно сегодня мне было не до этого. И именно сегодня Леночке обязательно было нужно выговориться. «А знаешь, что я такая невыспатая?» — продолжала она. «Вчера до трех ночи домой попасть не могла, прикинь? Весь поселок перекрыли. ФСБ, ФСО и все прочие. Лес гряд прочесывали. И меня тоже опрашивали, ты прикинь? Подходит, значит, такой мент. Спортивный такой. На тебя похож. Шмот форменный, крутой какой-то, навьё. И грит, значит, вы не видели никого по дороге в походной или рабочей одежде? Или внедорожник в грязи?» А я ему такая, «Блин, чувак, да тут в каждом дворе по круизёру. Какой внедорожник?» «Да на квадриках никто не против прожвырнуться с мелкими. А что за тёрки-то?» Но тот, короче, слился. После ее слов у меня неприятно похолодело в животе. Я лихорадочно вспоминал, где именно находится поселок, в котором жила Леночка. И по всему выходила совсем рядом с местом моего ночного раскупа. «Ну нифига себе!» — картинно удивился я. «А вот прикинь же!» — подбодрилась Леночка. Я сначала подумала, мало ли маньяка или педофила какого ловят, или киллера... «Может, кто-то узнал, что его заказали, но и меры принял?» «И что ты думаешь?» Она заговорщицки подмигнула. «Что?» «Катька, ну, ты знаешь, я грила про нее. Муж силовик. Вот она через ФСО пробила. Оказывается, какой-то копатель что-то вырыл сильно не то, что надо было. Только это между нами, ясно? А то ее благоверный на стрингах распнёт. Короче, кто-то настолько прифигел, что рыться начал на Седовском участке. Ну, тот, который сейчас под застрой готовят». И, короче, что-то там срыл защитное, из-за чего оно фонить начало. И это, короче, рублевские датчики засекли. Вот и закрутилось все. Я, короче, только после трех домой попала. Не, ну они, конечно, извинялись и все такое, но ты все равно прикинь, что у нас под боком творится. Нетфликс этот ваш отдыхает. «Да странные дела», — сказал я севшим голосом. «И что, поймали его?» «Кого?» Линочка недоумённо захлопала глазами. «Ну, нарушителя этого». «О -о -о -о -о -о, кивнула она. «Я знаешь, что думаю, что не было никакого нарушителя, а шухер устроили, чтобы седого попугать. Типа, делился чтоб». «Скорее всего, так и есть», — кивнул я, после чего, воспользовавшись паузой, предложил. «Ну что, пора жирок растопить?» Леночка кивнула и радостно запрыгнула на коврик. «Мне нужно было собрать всю свою волю и выдержку, чтобы спокойно провести тренировку». После рассказа Леночки мне казалось, что спецназ уже стоит возле дверей моей квартиры и только и ждет, чтобы я прервал связь для того, чтобы выполнить захват. Вероятность такого развития событий была совсем не нулевой, поэтому я внутренне сжался, готовясь ко всему, когда нажал кнопку отбоя. В том, что ночью на Рублевке искали именно меня, я почему-то совершенно не сомневался. К счастью, ничего не произошло. В доме по-прежнему было тихо. Я осторожно подошел к входной двери и посмотрел в глазок. Чисто. Площадка просматривалась очень хорошо, потому что была совсем маленькой. Я снял квартиру в одной из зацеливших хрущевок, которая была в планах на снос по реновации только через 4 года. Вернувшись в комнату, я осторожно, боком, так чтобы снаружи было незаметно, подошел к окну и осмотрел двор. Вроде все как обычно. Дворник уже успел убрать нападавшие за ночь листья. Вдалеке у дороги на тротуаре мельтешат обычные прохожие. Парочка в зеленых куртках обходит припаркованные на платной муниципальной парковке машины. У нас во дворе парковка своя, со шлагбаумом. И это, кстати, было важной причиной, почему я снял именно эту квартиру. Сначала я их принял за доставщиков еды. Одежда похожа. Но нет, это работники ЦОДД с планшетами. Ловят тех, кто парковку не оплатил. Кажется, прямо сейчас мне ничего не угрожало. Какой я все таки молодец, что когда шел на дело, телефон благоразумно оставил дома. А то бы точно, вычислили на раз. Не так много народу лазает по ночам в плохую погоду по рублевским лесам. А вот машину, скорее всего, засекли. Она оформлена на меня, но прописан-то я у родителей. В другом регионе. О том, где я снимаю квартиру, кстати, даже они не знают. Да и хозяева, насколько мне известно, договор нигде не регистрировали. И налоги платить не спешат. Найти-то меня не так просто. В социальных сетях я под рабочим псевдонимом. Фотки на официальных документах все старые. Там у меня длинные волосы и бородка. Не факт, что поисковая программа опознает, а даже если я опознает, максимум, что могут устроить, это засаду в одном из залов во время моих групповых тренировок. Ближайшие из которых только послезавтра. Никто из коллег из клиентов тоже не знает, где я живу. Я вздохнул и отправился на кухню, чтобы поставить чайник. Похоже, на какое-то время я в безопасности. Есть время подумать и составить план действий. Я даже присел на стул и опустил голову на руки, чтобы думать было сподручнее. И тут меня словно током ударило. Моя машина! Единственная зацепка, которая предположительно есть у тех, кто меня ищет. По камерам ведь можно отследить путь вплоть до района, и это как минимум. Не такой уж большой сектор для поиска. Плюс эти двое в зеленых куртках с планшетом. Сроду не видел, чтобы они с утра тут работали. Как раз в тот момент, когда народ начинает разъезжаться. Меня холод прошиб. Едва набросив куртку, я выбежал во двор. К счастью, машина была припаркована в неприметном закутке за трансформаторной будкой. Что делать? Никуда не поедешь, мгновенно по камерам вычислят. Переставить тоже некуда, остальные места еще более приметные. Заляпать грязью номера едва ли поможет. Ищут ведь по конкретной модели. Если эти двое в зеленом те, кто я думаю, с них станется грязь очистить. Снять номера нафиг уже лучше. Заподозрит, конечно, но уверенности у них не будет. А без уверенности команду на захват никто не даст. Номер, к счастью, у меня был закреплен по-модному, на пластиковых хомутах. Я их перекусил мультитулом-брелоком, который болтался у меня на ключах от квартиры. Сами пластины бросил в багажник, закрыл авто и вернулся к своему подъезду. Парочка в зеленых куртках стояла в соседнем дворе возле Черного кашкая. Один в один похожего на мой. Это при том, что никакой муниципальной парковки там не было. я рванул обратно в квартиру. Надо валить и быстро. Но куда и на чем? Что делать с машиной? Просто бросить? У меня еще оставалось 1150 накоплений, и хватит их совсем ненадолго. Если продать машину, можно протянуть несколько месяцев где-нибудь в глубинке. Выждать, пока все не уляжется. Значит, бросать машину не вариант. К счастью, Дамкада рукой подать а там и съезд в область неприметной. Через территорию ТЦ «Вегас» и совхоз имени Ленина. Там гайцы не пасут. Есть шанс проскочить, даже если ориентировка разослана. Я за минуту собрал все самое ценное в большую спортивную сумку и уже собрался выбегать, но в последнюю секунду вспомнил про добытое оружие. «Может, и черт с ним?» — думал я. «Оставить тут как есть. Пускай найдут, если оно им так сдалось. Глядишь, и от меня отлипнут». Эх, сколько же народу реально пропадало, рассуждая подобным образом. Нет, не отлипнут. Даже если пистолет заберут. Не те это люди. Я зашел в ванную. Кажется, Леночка что-то говорила о том, что раскоп фонил. Что если этот пистолет радиоактивен? Да ну, бред, — решил я. Это не может быть оружие для самоубийц. Значит, защита для оператора предусмотрена. Мало ли что могло еще фонить в самой яме. Кстати а вот одежду, в которой я вчера на раскопе был, надо бы и правда в контейнер выкинуть. А ну, как и правда, грязь радиоактивная. Всю квартиру хозяевам за А они мне ничего плохого не сделали. Через минуту я уже сидел за рулем и наблюдал, как двое в зеленых куртках выходят из-за угла соседнего дома и направляются в мою сторону.